Глава четвертая. Считая овец. Бывает так, что ни с того ни с сего, без какой-то конкретной цели, судьба забрасывает нас в совершенно чужие края. Случайно, говорим мы тогда, точно так же, мол, капризами весеннего ветра заносит за три земель крылатое семя какого-нибудь растения. В то же время можно с равной уверенностью утверждать, что никакой случайности не бывает. Мы всегда вправе сказать, то, что с нами уже произошло, случилось как незыблемый факт, а то, что до сих пор не произошло, пока не случилось, и с этим тоже трудно поспорить. Одним словом, мгновение, в котором мы единственно существуем, постоянно отсекает и отбрасывает назад все оставляя нам вечный ноль перед носом. И тут уже ни случайностям, ни каким-то еще вероятностям просто места не остается. На самом деле между этими двумя точками зрения нет никакой особенной разницы. Просто здесь, как при любой конфронтации взглядов, мы имеем два разных названия для одного и того же блюда. Но все это аллегории. С одной стороны, точка зрения А. То, что я решил использовать в рекламе фотографию с пейзажем Хоккайдо – чистейшей воды случайность. С другой стороны, точка зрения «Б» – никакой случайности нет. А. Я искал подходящее фото для макета рекламной страницы. В ящике стола завалялся снимок Хоккайдской долины с овцами, которые я и задействовал. «Мирная случайность из мирной обычной жизни». Б. Фотография уж давно дожидалась меня. Не в том, так в другом макете, выходящем из моих рук. Я все равно бы ее использовал. Подумав, я прихожу к мысли. Вероятно, подобная формула, применимая для анализа всей моей прожитой жизни в разрезе. Возможно, даже если я потренируюсь еще немного, то научусь все-таки поддерживать Этот баланс — левой рукой свою жизнь в измерении А, правой — свою жизнь в измерении Б. Впрочем, не все ли равно? Здесь ведь как с дыркой от бублика. Скажем ли мы, внутри нет ничего, или будем утверждать, есть дырка, все это сплошные абстракции, и вкус бублика от них не изменится. Мой напарник ушел по своим делам, и комната неожиданно пустела. Только стрелка электронных часов описывала бесшумно, круг за кругом. До четырех, когда за мной должна была приехать машина, оставалось еще порядочно времени, но никакой неотложной работы не было. Из конторы за дверью также не доносилось ни звука. Потягивая виски на небесно-голубом диване, я медитировал в воздушном потоке кондиционера, как пуха одуванчика на ласковом ветерке, и неотрывно следил глазами за стрелкой электронных часов. Я видел бегущую стрелку. Значит, мир еще продолжал вертеться. Не такой уж и замечательный мир, но вертеться он все-таки продолжал. А поскольку я осознавал, что мир продолжает вертеться, я по-прежнему жил на свете. Не такой уж и замечательной жизнью, но все-таки жил. Как странно выходит, подумал я. Неужели лишь по стрелкам часов люди могут удостовериться в том, что они существуют? На свете наверняка должны быть и другие способы подобной самопроверки. Однако, как ни пытался я придумать что-то еще, ничего больше в голову не приходило. Я отказался от дальнейших попыток и хлебнул еще виски. Горячая волна обожгла горло, прокатилась по стенкам пищевода, добралась искусно лавируя до желудка, и уж там, наконец, влеглась на самое дно и затихла. За окном висело густо синее летнее небо с белыми облаками. Красивое небо, но с тем странным, едва уловимым налетом изношенности, какой бывает у подержанной вещи. Старое небо которые лишь снаружи для товарного вида протерли медицинским спиртом перед тем, как пускать с молотка. Вот за это самое небо, которое было навехоньким, когда давным-давно я и выпил еще глоток виски. Скотч был совсем не дурен. Да и небо, когда глаза привыкли к нему, больше не казалось плохим. Слева направо по небесному своду Ленивый полз реактивный самолет, его жесткая, поблескивавшая на солнце скорлупа, напоминала кокон с личинкой какого-то насекомого. После второй порции виски в моей голове червяком зашевелился вопрос. — А что это я, собственно, здесь сижу? — О чем-то я, черт побери, все время пытаюсь думать. — Да о же! Я привстал с дивана, стянул со стола бумагу с оттиском рекламной страницы и плюхнулся на место. Затем, посасывая кусок льда, сохранившего вкус виски, я добрых двадцать секунд безотрывно разглядывал фотографию и терпеливо пытался обнаружить в ней хоть какой-нибудь скрытый смысл. На фотографии было изображено стадо овец на лугу. По краю луга тянулась березовая роща. Такие березы-гиганты можно встретить лишь на Хоккайду. Здесь уж не те хилые березки, что садил возле дома зубной врач у меня по соседству. Об одну такую березищу смогли бы, не толкаясь, поточить когти четыре медведя одновременно. Судя по густой листве на деревьях, дело было, скорее всего, весной, На горных вершинах вдали еще оставался снег. Значит, где-то апрель или май. Время года, когда земля под снегом размывается в кашу. Небо голубое, то есть, наверное, голубое, черно белые фотографии не давала уверенности в его голубизне. Кто его знает? Может, и ярко-розовое, как рыба-лосось. Белые облака стелились тонкими полосами над пиками гор. Тут уж сколько ни напрягай воображение. Стадо овец может означать только стадо овец. Березовая роща имеет смысл лишь как березовая роща, а белые облака не содержат в себе никакой другой информации, кроме того, что это облака и цвет у них белый. Вот и все, и ничего больше. Я бросил фотографию обратно на стол, выкурил сигарету и смачно зевнул. Затем снова взял фотографию в руки и на этот раз... Попробовал посчитать овец. Однако долина была настолько просторной, и все эти овцы разбрелись по ней, как отдыхающие на пикнике, так беспорядочно, что чем дальше к горизонту уходил я в своих подсчетах, тем труднее было отличить овцу от простого белого пятнышка. Белое пятнышко от обмана зрения, обман зрения от пустоты. Тогда делать нечего. Кончиком шариковой ручки я попытался сосчитать хотя бы тех овец, в чьем овечестве я был уверен на сто процентов. Худо ли, бедно, у меня получилось число тридцать два. Тридцать две овцы. Стандартная, ничем не примечательная фотография. Ни интересной композиции, ни того, что можно назвать изюминкой. И все-таки что-то мне явно было... Странный привкус тревоги. В миг, когда я увидал этот снимок впервые, именно такое ощущение поселилось в душе, и все три последующих месяца уже не покидало меня. Я повалился спиной на диван и, держав фотографию над собой, еще раз пересчитал овец. Тридцать три, овцы. Тридцать три? Я зажмурился и помотал головой, пытаясь вытряхнуть скопившуюся в ней чертовщину. — А, ладно, — сказала себе, — чему быть, того не миновать, а что случилось, того уж не изменишь. Лежа на диване, я собрался с духом и начал считать овец заново. За этим занятием меня и сразил тот внезапный глубокий сон, какой случается, если пить двойной виски сразу после обеда. За миг до того куснуть я подумал об ушах своей новой подруги.